Глава 10. Первые пули ударили справа от орудующего монтировкой архимага, оставив в штукатурке аккуратные воронки обдав нас мелкой цементной крошкой. А вот остальные пошли уже левее. Стрелок повел стволом, ориентируясь на следы трассеров. Но я успел схватить мага за руку, толкнуть его в образовавшийся проем и нырнуть следом, прежде чем пули превратили бы нас в решето. Пара царапин на боку не в счет. Они даже и рядом не сравнятся с ранами от взрыва гранаты в том злополучном номере. Выругавшись, я резко развернулся, присел на колено и открыл неприцельный огонь по пролому в стене. Да, это могло легко спровоцировать взрыв или пожар в котельной, но демоны задери этих тварей. Как еще мне заставить их отступить? Ведь иначе мы рискуем получить смертельную дозу свинца в спину. «Прекрати!» — негромко произнес за спиной Лсайрос, положив ладонь мне на плечо. «Ты же погубишь нас всех!» «Я знаю», — тряхнув головой, бросил в ответ. «Уходи, пока они не стреляют». «А ты?» «Я выживу, не переживай». Усмехнувшись, я вновь открыл огонь помелькнувшим где-то за стеллажом человеческим фигуркам. «Всегда выживал». Адреналин так и бурлил в крови, придавая сил, но и задвигая инстинкт самосохранения далеко в сторону. «Да не глупи же ты!» Сильные руки мага с легкостью отодвинули меня от пролома, прижав к стене тоннеля, в центре которого, что я заметил только сейчас, под небольшим углом вниз шла широкая конвейерная лента, расположенная на высоте полуметра от пола, проржавевшая от времени и частично заваленная каким-то хламом и мусором. «А есть другие идеи?» Глядя на мага, все еще отчасти безумным взглядом прошипел я. «Они нас сейчас просто задавят числом, а у меня только одна обойма в запасе, ее на всех не хватит». Дурак ты дар! Ты ведь нужен Киере живым! Архимаг отлично знал, как встряхнуть мой разум. Киера! Прошептал я и, раздраженно взглянув на пистолет, протянул тот Ласайрусу. Возьми. Нет уж. Ладонь мага подтолкнула оружие обратно ко мне. Из тебя стрелок все же получше будет. И этот богами проклятый диалог, начатый магом из-за меня, дал время черепам подобраться к пролому, и вот сейчас один из них, заглянув в темный тоннель, отстегнул от пояса гранату и кинул ее нам прямо под ноги, крикнув своим, чтобы те убирались подальше. Все это видел я, но не стоящий к нему боком Лсайрос. Понимая, что смерть начала очередной обратный отсчет, пять, я силой оттолкнул мага в сторону и, бросившись к гранате, успел поймать ее за мгновение до падения на пол. Четыре. Короткий размах и опасно мигающий оранжевым светодиодом шероховатый шарик улетает обратно в котельную. 3 Бегом! Рванул я вглубь тоннеля. 2. Оглядываюсь. Архимаг не отстает, да еще и успевает колдовать на ходу. 1. За спиной в котельной раздается взрыв, затем второй, следом третий. Лсай раздогоняет меня и, схватив за руку, швыряет на пол, накрыв своим телом. Детонируют топливо и масло в бочках, хлопают газовые котлы и паровые турбины, разлетаются на куски генераторы, обваливаются межэтажные перекрытия, и остается лишь наблюдать, как в нашу сторону катится огненный вал, что через секунду бессильно ударяется о незримый защитный купол, соединенный с телом Сайроса десятком тоненьких жгутиков силы. И с каждой новой волной маг бледнеет все сильнее и сильнее, отдавая заклинанию очередную порцию собственной крови. Но стих огонь и осталось лишь зависшее в воздухе облако пыли. Я пошевелился и, осторожно выбравшись из-под тела мага, прислушался к его дыханию. «Живой!» — радостно улыбнулся я. Оглянулся назад. В сполохе затухающего огня осветили заваленный бетонными обломками проем. Я даже боялся предположить, что сейчас творилось в самой котельной. «Да, теперь до нас точно никто не доберется. Констатировал я и взвалил на спину еле живого Ласайреса, медленно побрел дальше. Тоннель плавно уходил вниз, чтобы через пару сотен шагов также плавно начать подниматься наверх. Дар! простонал наконец, вернувшийся в сознание маг. Где мы? Ну да, вокруг было темно, и двигался я практически на ощупь. Пока еще топаем по твоему тоннелю. Что произошло? Видимо, тот момент он плохо запомнил, или, скорее, плохо понял, ведь когда в проем залетела граната, он стоял к нему боком и после моего крика действовал чисто на рефлексах. Нас вновь хотели взорвать. «И ты нас спас!» «Меня спас!» — благодарно произнес маг. «Да?» — кивнул я. «А они за нами не полезут?» «Ну, если только у них нет знакомого некроманта и отряда гномов!» — злорадно усмехнулся я. Проход в тоннель завалило, а в котельной сейчас так вообще, наверное, локальный прорыв хаоса. «Ого! Если так, то к отелю сейчас подтянутся все полицейские пригорода. И как бы они весь квартал не перекрыли? Кстати, ствол-то выкини», — посоветовал маг. «Если нас с ним поймают, то без раздумий отправит за решетку. И это...» «Отпусти меня, вижу же, тяжело». «Ага». Буркнул я, чуть присев и дождавшись, когда Алсайрес слезет, устало оперся на конвейерную ленту, вдоль которой шел все это время. Вытащив из-за пояса пистолет, я благодарно взглянул на послужившее мне верой и правдой оружие и аккуратно положил его в так удачно подвернувшийся под руку деревянный ящик. Туда же отправилась и запасная бойма. Может, оно еще кому-нибудь жизнь спасет. «А что будем делать с одеждой?» Кивнул я на изодранную в лохмоте куртку стоявшего рядом мага, понимая, что и сам сейчас выгляжу не лучше. «Не знаю», — растерянно пожал тот плечами. «Давай сначала выберемся отсюда, а там что-нибудь придумаем». «Как в старые добрые времена», — улыбнулся я, вспомнив наши приключения в Норье. Закончился тоннель массивной железной дверью, лишь слегка покрытой ржой и, благо, не запертой, иначе бы провозились мы с ней часов пять точно. Зато ее петли скрипели. Ужас! Такими звуками только мертвецов на кладбище поднимать. Но слава бога, на складе, в котором мы оказались, не оказалось ни охраны, ни рабочих. То ли время еще позднее, ночь же на улице, то ли грохот и выстрелы со стороны отеля всех распугали. В любом случае, нам это было на руку. Склад, а по сути огромный ангар, куда можно было спокойно поставить в два ряда штук 6 туристических флаеров, по большей части оказался практически пустым. Пара морских контейнеров у правой стены, десяток железных ящиков у главных ворот и заставленные бумажными упаковками высоченные стеллажи в центре. В общем-то и все. Даже в прятки толком не поиграешь. задумчиво осмотрелся Лсайрос. «Но хоть один сторож-то тут должен быть?» «Должен. Вон там», — указал я на небольшой строительный вагончик у ворот. «А почему тогда его не разбудили ни звуки с улицы, ни скрип этой грёбаной двери?» — Не знаю, не знаю. Но давай проверим. Хорошо, если он испугался и свалил со склада от греха подальше. Мы направились к вагончику, и пока маг осматривал запертую, что удивительно, на внутренний замок хлипкую даже на вид дверцу, я заглянул в закрытое решеткой окошко. «Ха — Ха! — рассмеялся я. — Здесь этот сторож. Вот только его сейчас даже вторжение инопланетян не разбудит. Внутри, на лежанке слева от двери, беспробудным сном похрапывал укутавшийся в засаленный пуховик мужичок среднего роста. И причиной такого состояния была початая бутылка коньяка, что стояла на столе, напротив кровати, как раз у окошка. Мутного и явно самого дешевого, зато убойного, как молот гнома. А рядом с бутылкой, на выдранных из середины журнала листах, лежала закуска. Тонко нарезанная колбаса, ломоть батона и чутка потемневшие яблочки. Но всё это было последним, что меня интересовало. Ведь главное, я нашел нам одежду. У дальней стены напротив входа была своеобразная вешалка с рабочей формой. Скорее всего, местные работяги переодевались прямо здесь. В общем, совершенно не боясь разбудить сторожа, мы без проблем выломали хлипкую дверцу и забрались внутрь. Поковырявшись в одежде, висевшие на вбитых в стену гвоздях, подобрали себе более-менее приличные рабочие робы. все лучше, чем наши драные лохмотья. и, переодевшись наружу вагончика, покинули склад, оставив ограбленному нами сторожу пару купюр в сотню кредитов. Запить горе уж точно хватит. Со стороны отеля отчетливо слышались полицейские сирены, выстрелы и крики, а ночное небо патрулировали пригнанные из центра флайера, что освещали здание навесными фонарями. «Ну, такси мы здесь точно не поймаем», — заметил я пару уносящихся куда подальше от отеля машин. «Значит, снова прогуляемся пешком», — легматично заявил Мак. «Отойдём на пару улиц подальше, а там посмотрим по обстановке. Деньги у нас есть. Если что, попробуем кого-нибудь остановить». Примерное направление к центру города ЛСР вспомнил, так что мы направились в указанную им сторону. Прошли пару улиц и неожиданно наткнулись на полицейский патруль. Я, конечно, сразу напрягся, но, скользнув по нам безразличным взглядом стражи порядка прошли мимо. И вскоре мы поняли, почему. Улицу за углом перегораживал массивный автомобиль пятнистой военной расцветки, а по бокам стояли стойки с растянутой желтой лентой. Ну и вооруженные до зубов представители внутренней службы безопасности хмуро подозрительными взглядами сопровождали каждого человека, пытавшегося миновать пост. Вот с этими личностями точно связываться себе дороже. Это вам не простые полицейские. Пришлось возвращаться обратно и проулками-проулками обходить грёбаный пост. Где-то на перпендикулярной улице мы забрались через открытую дверь в одно из жилых зданий и, выбив окно, на другой стороне выбрались наружу и, упорно делая вид, что мы ни при чем, неспешно направились дальше. Миновали какую-то кафешку, и нам наконец-то повезло. Чуть дальше он и стоял старенький, но ухоженный электроседан марки «Тесла-77» с табличкой «Такси на крыше». «Вы свободны?» Обратился я в приоткрытое окошко к прикурившему сигарету водителю, круглолицему бородатому мужчине лет сорока. «А?» — недовольно посмотрел тот на меня. «Работайте, говорю». «Да, конечно», — устало кивнул таксист и протяжно пробурчал. «Куда вам?» «Северо-западный район, отель «Континенталь», — ответил Сайрос. «Что?» — чуть не подавился тот сигаретным дымом. «А денег-то хватит?» «Столь достаточно?» Архимаг оглянулся и достал из-за пазухи пару тысячных купюр. «Обижаешь!» На лице таксиста растянулась довольная улыбка, и, недолго думая, он щелчком пальцев запулил недокуренную сигарету точно в мусорный бак у стены дома. «Оплата за проезд границы техсектора тоже с вас!» заявил мужчина, стоило нам сесть в салон. «А то дюжи дорого для моей старушки выходит в город досоваться!» Пожаловался он. «Без проблем», — согласился Маг. Рабочий район, названный таксистом «Техсектор», мы миновали через полчаса, заплатив за проезд на пункте оплаты сумму, равную половине зарплаты местного работяги, тысячу грёбаных кредитов. «Да, прав, мужик, они тут совсем с ценами оборзели. Я, конечно, понимаю, что Тесли это уже лет 15, но драть такую сумму за въезд в центр города, а ехать таксист решил по кратчайшему пути, это явно перебор». Мы же не на бензиновом Вендельсе едем с объёмом двигателя литров 6 и мощностью по 400 с лишним лошадок. Борцы за экологию, мать ее так. Сменялись кварталы, районы. Сразу стало видно разницу в уровне жизни тут и там. Чистые зеленые газончики, яркие фонари, новенькие электромобили и современные экологически чистые флаеры. А вот и центр города. Площадь объединения и величественный монумент в виде статуй трех великих президентов, с легкостью решивших глобальные проблемы Старого Мира и пришедших к общей мысли единения всех наций в единый народ. Конечно, тогда не обошлось без гражданских возмущений, выступлений обиженных политиков и партий, но военная сила была не на их стороне. Впрочем, ну и эту историю, грустную и кровавую. Смертей там хватит на пару мировых войн. Простите, но ближе я не подъеду. Таксист остановился за сотни-две метров от высоченного в три сотни этажей стеклянного небоскреба. У меня и тут-то на парковку впритык хватает. А еще батареи надо по пути зарядить, пожрать, да и семье что-то оставить. Сами понимаете. Извиняюще развел он руками. Да, нормально все. Отмахнулся Сайрос, сунув таксисту и названную в начале поездки сумму, и полтысячи кредитов сверху. О! удивленно протянул тот. Благодарю. Это за комфорт, улыбнулся я, вылезая из машины следом за магом. Ага. Кивнул мужчина, и стоило только дверца закрыться, вдавил газ на радостях, забыв заплатить за парковку. А зря получит штраф и придется отдать в два раза больше. Впрочем, это не мои проблемы. И пока я провожал машину взглядом, Лсайрес достал смартком и набрал чей-то номер. Киера? Да, это я. Да, время видел. Так получилось. «Но я тебя обрадую. Мы недалеко». «Конечно ждем. Тут вон кафешка какая-то рядом. Энигма на вывеске написано. Посидим там». «Ну, выглядим мы не по последней моде, но, надеюсь, не выгонят. Если выгонят, перезвоню». «Ага, давай». И он убрал смартком в карман. «Мог бы и мне ее номер забить?» Обидно пробурчал я, вспомнив о девственно чистом списке в своем смарткоме, что дал мне маг в номере отеля. «Мог бы», — пожал тот плечами. Но, честно, просто не подумал об этом. Мы направились к кафешке, явно современной и отделанной по последнему слову местной моды. На входе стоял администратор и, как только очередь дошла до нас, остановил уверенным и твердым жестом. «Господа», — презрительно скривившись, процедил он, — «мне кажется, вы ошиблись заведением». «С чего вы так решили, уважаемый?» — нахмурился маг. «Ваша одежда». Взмахом руки провел тот от головы Лесайреса до его ног. По ней сразу видно, что вы из производственного района. И если честно, я совсем не понимаю, что вы вообще здесь забыли. И почему одни люди встречают других только лишь по одежке? Повернувшись ко мне, обидно покачал головой архимаг. Не зная что сказать, я лишь молча пожал плечами. Мне в принципе было все равно, где ждать Киеру, да хоть на обочине дороги. тоже мне сдалась нам эта кафешка но мага видимо сильно задела презрительное отношение администратора привычка повелевать и приказывать разумным рангом ниже своего осталась с ним и здесь в этом мире а вы вообще в курсе что я могу купить это ваше затрепанное кафе со всем персоналом и их потрохами в придачу издевательски заявил сайрос вновь обращаясь к администратору неужели Вздернув брови домиком, раздраженно бросил тот в ответ. «А по вам так сразу и не скажешь». «Да, кажется, назревает перепалка. И вообще мы привлекаем лишнее внимание. Я заметил, как проходящие мимо нас люди, заслышав повышенные тона, начали останавливаться и, достав смартком, и стали снимать бесплатный концерт. Не удивлюсь, если сегодня же увижу себя Илсайроса в Митубе». «Дар? Дар, это правда ты?» Неожиданно за моей спиной раздался тихий, слегка дрожащий голос. «Такой знакомый, такой приятный, такой любимый». Резко оборачиваюсь и тут же встречаюсь взглядом с этими прекрасными карими глазами, мокрыми от радости долгожданной встречи. Она узнала меня. Проносится в голове радостная мысль. «Кьера». Делаю осторожный шаг вперед и больше не в силах сдерживаться, крепко-крепко обнимаю симпатичную длинноволосую девушку чуть младше моего возраста, одетую в лёгкое, не по погоде платьице. «Прости, я... я...» <съёк> Приложив палец к моим губам, искренне и доброжелательно улыбается она. И, взяв меня за руку, нагло отталкивает опешившего администратора в сторону и протискивается через окружившую нас толпу поближе ко входу в кафе. «Леди?» Будто из воздуха возникает перед нами один из официантов, молодой худощавый паренек лет 18. «Мы рады вновь видеть вас в нашем…» Небрежный жест прерывает юношу. «Нам, пожалуйста, отдельный стулик и чтобы никто нас не беспокоил!» Тонкие еры не терпят возражений, и официант, утвердительным кивком обозначив понимание ее требований, тут же быстро испаряется. «Девушка тянет меня дальше, вглубь кафе, затем по коридору налево…» Оборачиваюсь на ходу, проверить, не потеряли ли мыл Сайроса. Но нет, Архимаг лишь слегка отстает, стараясь не наступать нам на пятки. Киера толкает красивую вычерную дверь, и мы оказываемся в небольшой комнате с удобными диванчиками и сервированным заранее столику в центре. Нежные, но крепкие ладошки девушки толкают меня на диван. Я подчиняюсь. Затем она садится рядом и, нежно обняв за плечо, рулыкает слова радости на ушко. «Я люблю тебя». Отвечаю я, не отнимая взгляда от ее глаз. И пусть весь мир катится в бездну. «Так, голубки!» — без бесцеремонно прерывает нас Алсайрос. «Я, конечно, все понимаю, и явно здесь лишний, но если вы собираетесь продолжить, то лучше бы вам перебраться в но...» Грозный взгляд Киера мгновенно заставил Архимага заткнуться. «Понял, молчу!» Выставив перед собой руки, тихо произнес тот. «Но ты хотя бы перекусить закажи, а?» Угрюмо пробурчал Сайрос. «Я думаю, пора». Фраза, произнесенная из воздуха совершенно незнакомым голосом, заставила меня рефлекторно потянуться к поясу, вот только пистолета-то там уже не было. А затем прямо перед дверью материализовалось двое людей. Странно одетый, не по моде этого мира молодой человек и... герцогиня Сканурская. Вот кого-кого, но ее я тут точно не ожидал увидеть. И этого парня явно мага из Норрия. Вот почему его одежда показалась мне странной. Впрочем, тоже. Незнакомец наигранно, словно пытаясь произвести впечатление, взмахнул рукой, и комната на мгновение погрузилась во мрак. «Мама?» — раздался удивленный возглас Киеры, когда свет вновь озарил окутанную магией комнату. «Странник?» — а это уже ничуть не менее удивленный Лсайрос. А я же молча сожалел о том, что послушал Архимага и оставил в том грёбаном тоннеле свой пистолет. Сейчас бы он пригодился как никогда, пустить пулю в голову человеку, сломавшему далеко не одну жизнь. Неожиданно на глаза попадается так близко лежащий ко мне столовый нож. Тупой и годный разве что только распилить кусок бифштекса, но... Какое-то мгновение спустя, и вот я уже рывком, на грани возможностей простого смертного, стремлюсь дотянуться до излишне добродушной рожи странника, метясь с зажатым в ладони предметом прямо в левый глаз. В этот раз парень обошелся без жестов, лишь мысленным приказом, достаточным, чтобы спеленать меня по рукам и ногам невидимыми путами и аккуратно опустить на пол. «Это был не лучший способ для знакомства, дедушка», Огорченно качает головой странник. «Что? Какого?» Сегодняшний лимит удивлений, по-видимому, только идет к своему пику. «Да-да, он говорит правду», — кивнула герцогиня. «Алекс, твой внук, дар». И твой дочка тоже. И, соответственно, мой правнук. «Не может быть», — ошарашенно произнесла Киера. «Поверь, когда я это узнал, то была удивлена не меньше твоего». «Но как это возможно?» «Время», — произнес Лосайрос. «Это возможно, если он пришел из другого времени». «Совершенно верно», — подтвердил странник догадку Архимага. «И спасибо, что не пытаешься меня убить». «Я, конечно, стар, очень стар, но из ума еще не выжил», — Натянуто улыбнулся Лсайрос. «Прости меня, дара, но я и вправду ничего не смогу сделать», — извиняющимся взглядом посмотрел на меня маг. «И не уверен, что даже так хорошо знакомый тебе Радон вязался бы с ним в прямую схватку». «Радон как раз вполне на это способен», — хмыкнул странник. «И хорошо, что его здесь нет. Но в любом случае, это заведение не место для дальнейшего разговора». А поговорить нам придется. Всем нам. И комната вновь погрузилась во тьму».